Марика Крамар, Строгий босс. Глава 1. «Девушка, вам куда?» Сидящий за небольшой стойкой охранник даже не собирается пропускать меня через турникет. Лишь сверлит внимательным взглядом. «Добрый день, а я?» «Ответить не успеваю. Потому что со скоростью реактивного самолета?» «Преувеличиваю, конечно, да. Но подбегает она очень быстро. На нас надвигается средних лет женщина, объемных форм» тесно облегающей темной юбки ниже колена. Не самый удобный вариант одежды для забега на короткие дистанции. И длинные, кстати говоря, тоже. «Вася, пропусти немедленно! Это к Солнцеву!» Женщина раздраженно стучит указательным пальцем по часам на правой руке. «Давай, давай, Васенька, времени в обрез!» «Что, опять?» «Ой, да хорош уже издеваться!» «Как будто ты не в курсе сложившейся ситуации!» «Секундочку, что здесь происходит?» А меня никто не хочет поставить в известность, что у них за ситуация такая. У подоспевшей реально волосы стоят дыбом. Юлия Владиславовна, паспорт, пожалуйста, охраннику предъявите. Он вам выпишет временный пропуск. Кажется, женщина успела отдышаться. Пригладила растрепанную прическу. Нетерпеливо уставилась на меня и зачем-то пояснила. У нас так принято, заранее не готовим. Да, конечно, вот. Пока мужчина с пришитой широкой биркой чоп колдовал над куском белой, ничем не примечательной пластмассы, Женщина, представившаяся Марией Алексеевной, кажется, сумела взять себя в руки. Удачи вам, Юлия. И если вдруг нужен простой совет, то пуговку застегните на блузке, а лучше две. Вам это пригодится, поверьте. Расстегнуть всегда успеете. От такой наглости у меня даже дар речи пропал. Я вообще-то на другую должность, а не на местную демонстрацию нижнего белья. Что это вообще такое? Собрав все свое спокойствие, цежу сквозь зубы. Вряд ли мне такой ценный совет пригодится. Раздраженно приняла в руки карточку без каких-либо опознавательных знаков, приложила к специальному считывающему устройству и проследовала за сопровождающей, которая подвела меня к лифту. Ну все, теперь очень быстро объясняю правила и... Двери лифта разъехались. Перед моим взором предстал высокий, очень, русоволосый мужчина. Двумя пальцами он сжимает ручку кожаного портфеля, а на сгибе его локтя красуется аккуратно перекинутый пиджак. Странно. Неужели дресс-код в данной фирме не предусматривает гладковыбритый подбородок? Такое ощущение, что мужчина отращивал шевелюру под губами, ну, минимум месяц. Я вежливо подвинулась и отвернулась. Но вовремя заметила, как лицо Марии Алексеевны буквально на моих глазах начало покрываться багровыми пятнами. Чего это она? «Глеб Викторович, а вы уже уходите?» «Вы что ко мне сегодня прицепились, Мария Алексеевна?» Мужчина спокойным вальяжным шагом выбрался из лифта. «Нет, ну вы что, серьезно? Уезжаете?» «По-моему, это очевидно. Что вас так удивляет?» «Бедная женщина переводит взгляд то на меня, то обратно на бородача». «Но, но, но, Глеб Викторович, у вас же собеседование с соискателем». «Ну так отмените. Я же не могу послать к черту учредителей. Так что вам придется отправить в долгое пешее путешествие вашего соискателя. Но вы ведь сами настаивали. Ничего себе. Это и есть Солнцев». Тёплая солнечная фамилия явно не клеится к этому типу с мрачной физиономией. Весь его угрюмый вид буквально кричит о том, что вступать с ним в разговор себе дороже. Послушайте, у меня столько информации в голове. Почему вы меня не предупредили? Кто, я? Ну не я же. Вы вообще себя нормально чувствуете? Что у вас за на лице? Это от нервов, наверное? Значит, не нужно нервничать. Да как же с вами не нервничать? Я ведь вам вчера прислала письмо с напоминанием. И сегодня еще два раза заходила. Глеб Викторович, я звонила утром. Вы же обещали, что сами посмотрите нового человека. Восемнадцать соискателей за последнюю неделю. Ну, пожалуйста. Эм, я организацией не ошиблась. Что за дурдом? Когда будет собеседование? Сейчас. Мужчина бросил на меня скептический взгляд и едва заметно покачал головой из стороны в сторону. Она... Она... К Расторгуеву ее веди. Мне некогда возиться. Глеб Викторович вытащил из кармана телефон и, что-то там нажав, прислонил агрегат к уху. «Серега, к тебе Мария Алексеевна зайдет скоро. Приведет мою соискательницу. Проинспектируй». «Нет, мне сейчас некогда». «Что-что? Как обычно все». Тут он снова бросил на меня брезгливый взгляд. «Нет, не подходит». «Нет, сразу нельзя. Потому что я так сказал. На всякий случай. Вдруг обнаружишь скрытые таланты. Ты же у нас профессионал. Все, отбой» и даже не оборачиваясь, пошел к выходу. «Боже, это никогда не закончится. Вот он, ваш возможный будущий начальник, со светлой бодрящей фамилией Солнцев. Он вообще-то у нас хороший, адекватный, никогда не кричит, но работает так валит, что иногда коньки отбросить хочется. Да уж, вот это мне повезло. Ну, я так понимаю, всего хорошего? Нет, Юля, пойдемте к Расторгуеву. Но ведь Глеб Викторович уже озвучил свой вердикт? Да. Женщина печально вздохнула. Как и в предыдущие 17 раз, я уже просто не справляюсь со всем объемом работы, что он на меня постоянно вешает. Вы ведь прошли все предыдущие этапы с отличными показателями. Вообще-то, любой из этапов приема на работу на бумаге или компьютере, тестирование, задание на логику, сообразительность, этикет, в области финансов, английского языка, умение варить кофе, задвигать кресло в конце рабочего дня, выключать монитор или поливать цветочки – с этим у меня проблем не было никогда. А вот устное собеседование – это прямо беда какая-то. Да, я неплохо прохожу письменные этапы, а здесь умудрилась еще и беседу продержаться. До вас таких всего двое приходило. Юленька, а вам очень нужна эта работа? Очень. А давайте немного схитрим.